Или было не так много, хотя строителей, в том числе тоннелей, вообще было немало. Но одно дело просто тоннель, другое дело метрополитен в столице, да еще в сложных условиях. Таких специалистов у нас было очень мало. Точнее говоря, их не было. Их необходимо было подготовить и переподготовить на ходу в процессе проектирования и строительства. Иностранных специалистов нам тогда не хотелось завозить в большом количестве в Москву. В всяком случае, их было привлечено очень мало. Хорошо запомнился американский консультант Морган, который добросовестно творчески работал. Ещё до начала проектирования метростроя были разные проекты, в том числе и проект "Заманчивый" для тех, кто хотел отделаться от дорогостоящего подземного метрополитена. Это был проект строительства надземного метро по примеру многих участков в иностранных городах. Мы отклонили это предложение, и ЦК и Сталин полностью нас поддержали в этом вопросе. Ну и первый проект, представленный метростроем, оказался неподходящим, прежде всего потому, что он исходил из полностью открытого способа ведения работ или с мелким залеганием. Именно этот вопрос был одним из первых и важных в спорах о проекте, который не был нами принят. Трудности заключались в том, что организованный нами Метрострой на первом этапе занимал неправильную позицию. Позиция отстаивания открытого, так называемого немецкого способа работы. Это отчасти объяснялось тем, что привлечённые нами на строительство метро специалисты были вся гражданские и промышленные строители, не горняки. Я, например, знал товарища Роторта по Днепрострою и Харькову, как крупного добросовестного старого специалиста-строителя. И мы его назначили начальником метростроя, но он, особенно в первый период, оказался реальным защитником открытого способа работы. Некоторые предлагали освободить его, но лично я был против этого. Мы его не освободили, но спорили с ним. Если можно так выразиться, на практике переубеждали, перевоспитывали, так сказать, испытанным средством общественной партийной критики, в процессе строительства. К сожалению, на первом этапе большинство строителей, в том числе и коммунистов, негарников, очень медленно перекантовывались на закрытый подземный шахтный способ работы. Для того, чтобы мы могли принять окончательное решение при возражениях большинства инженеров метростроя и отклонить его проект, Зам мне необходимо было привлечь многих советских специалистов, учёных и даже иностранных специалистов, наших шахтёров, горняков из Донбасса, в том числе Абакумова. Да и самим пришлось окунуться в эти инженерно-технические вопросы, разобраться во всех тонкостях и расчётах, чтобы взять на себя ответственность. За решение о закрытом способе и глубоком залегании, и набраться решимости для преодоления и предотвращения опасностей геологического характера, которыми запугивали нас противники закрытого шахтного способа работы. То, что теперь опираясь на наш опыт и переживание, решается легко, тогда было очень трудно. Мы создали авторитетную экспертизу из советских учёных и выдающихся инженеров. И кроме того, организовали консультацию у приглашённых нами в Москву иностранных специалистов из Америки, Англии, Германии и Франции, которые довольно долго и добросовестно разбирались в специфических условиях московской геологии. Советская экспертиза, особенно геологи во главе с Губкиным. Серьезно нам помогли, а иностранная консультация работала отдельно от нашей советской экспертизы. Потом мы организовали совместное заслушивание докладов советской экспертизы и иностранной консультации, в которой также были разногласия. Английские эксперты были за закрытый способ и глубокое залегание с некоторыми исключениями.